Глава четвёртая. Впечатляющая осведомлённость. Мигом подобрался я, не зная, чего ожидать от этого человека. А может, и не человека даже. Мир крайне многообразен, это я уж наверняка знаю. Вызывает уважение, но по сути ничего не изменилось. Машина приходила за мной, не стоило её обратно отправлять. Я, знаете ли, опаздываю, меня девушка ждёт. Красивая За последнее спасибо, незнакомец лукаво улыбнулся и отвесил чуть шутовской полупоклон. "Да вроде ни за что", сказал я и придал лицу недоуменное выражение, хотя уже начал догадываться, что к чему. "Комплимент всегда приятен", голосом Ольги, той самой, с которой у меня была назначена встреча, возразил мужчина и звонко рассмеялся, даже если он адресован тебе лишь отчасти. Лихо признал я его правоту и даже обозначил своё восхищение порыхлабков ладошами. И задумано и провернуто. Я прямо ведь поверю. Да что там? Я прямо ведь повёлся. Очень круто. А теперь парочка очевидных вопросов. Вы кто? И зачем вам всё это понадобилось? Вопросы резонные и справедливые. Но тут всё за пару минут не объяснишь, мягко произнёс незнакомец. В свете этого и по той причине, что вы, Александр Дмитриевич, никуда больше не спешите, может, пригласите меня в гости? Просто по-свойски. Посидим, пообщаемся, попьём чайку. У меня и торт припасён. Да-да. Он щелкнул пальцами, и тут же открылась задняя дверь припаркованной неподалёку от подъезда машине. Из неё выскочил крепыш в деловом костюме, держа в руках пёструю коробку, перевязанную синей лентой, и направился к нам. Сам, знаете ли, испытываю слабость к кондитерке, задушевно признался мне незваный гость, хлопнув ладонью по стенке коробки, в которой таился торт весом, думаю, килограммов полтора. Грешен. люблю. Всё понимаю. Вредно сладкое в больших количествах для организма, но отказать себе в бисквите с масляным кремом не могу. Это выше моих сил. Он всплеснул руками и печально потупился. Все мы рабы привычек, снова согласился я с собеседником. Кротят они нами, как пожелают. Вот и у меня есть несколько устоявшихся правил. Одно из них В мой дом приходят только те гости, которые являются моими друзьями, в крайнем случае деловыми партнёрами. Доброй волей имеется в виду, приходят с моего согласия. Бывает и по-другому, нечасто, но всё же. Но ведь тут как, войдя куда-то, никогда не знаешь, выберешься ли ты обратно. Так, давайте дружить. Александр Дмитриевич, в чем же дело? Немедленно предложил он и протянул мне руку. Меня зовут Максим Максимович, но вы можете обращаться ко мне просто по имени, как между друзьями водится. Я окинул взглядом того, кто сначала так лихо обвёл меня вокруг пальца, а сейчас втирается в доверие. Причем умело это делает, качественно. И дело тут явно не только в хорошем знании нейролингвистического программирования. Тут задействованы механизмы похлеще. Больно голос у него мягкий, обволакивающий. Да и интонации подобраны так, что волей-неволей хочется верить этому человеку. Опять же, он даже внешне располагает к себе. Не высок, не ни низок, ни хут, и не толст. Средних лет, курносый нос, добрые и весёлые глаза. Белозубая улыбка нисходящая с лица. И всё это означает только одно. Верить ему никак нельзя, даже если очень хочется. Потому что он явно из наших. Не знаю каких именно, но из наших, тех, кто живёт в ночи. А значит, он всегда играет только на своей стороне, как и впрочем и я. Потому руку ему пожимать не стану. да это выглядит не очень красиво, но зато так поступить правильнее всего. Пожать и руки, принять его предложение о дружбе, то есть переход на другую ступень отношений. По людским меркам фигня, не значящая ничего. По покону свершившийся факт. Такое дело. Только-только из сельской местности прибыл, убрал я руки за спину, там рыбу ловил. Одна красопёрка была хворая, склизкая, снула. Мало ли какую заразу подхватил. Не хватало только вам её передать. Некрасиво получится, только познакомилися на тебе. Очень ответственный подход к делу. Максим убрал руку, чуть шевельнул подбородком и к крепыш с тортом удалился обратно к машине. Уважаю людей, которые взвешивают каждый свой шаг и продумывают каждый поступок. С такими людьми можно иметь дело, даже в том случае, если они стоят в по другую от тебя сторону баррикад. Не припоминаю, чтобы я вообще выбирался в места, где находятся баррикады. Я присел на лавочку. Мне в целом не по душе любые разновидности военных действий, от городских беспорядков до генеральных сражений. Я сторонник той теории, что лучше заниматься любовью, а не войной. Иногда случается так, что баррикады есть, а ты их не видишь, просто потому, что про них не знаешь. В этот самый момент из подъезда выскочила Жанна, как видно, увидевшая в окно то, что я никуда не уехал, а вместо этого с каким-то неизвестным мужиком разговариваю. Я не афишировал тот факт, что собирался на свидание, но она у меня не дура, сама всё поняла, потому даже до дверей меня провожать не стала. Впрочем, то уже хорошо, что за мной не увязалась, с нее станется. Но тут, как видно, не удержалась. Саш, у тебя все в порядке? А сведоме ласяна, обходя кругом моего нового знакомца. Это кто? В тот же миг Максим насторожился. Выражение его лица изменилось, черты его как-то заострились, а после он повернул голову в сторону, где в данный момент стояла девушка. Могу я вас попросить, Александр, э, ничего что без отчества. Ну и хорошо. Так вот, попросите своего призрачного слугу так близко ко мне не приближаться. Я очень не люблю ощущать холод несмерти. Он меня не пугает, но крайне раздражает. Неприятное воспоминание, знаете ли. Ого, впечатляет. Он Жанна выходит учил прямо как разыскиная собака. именно что учил, а не увидел. С полом-то промашка вышла. Ситуация становится все интереснее и интереснее. Я же теперь заснуть не смогу, пока не узнаю, кто он такой. Просто это что-то новенькое, до того у меня неизвестное, а я люблю повышать свой профессиональный уровень. И да, мы вряд ли с ним поладим. Не знаю еще, где именно я перешел ему дорогу. Но вот наверняка знаю не дружить нам. Точно не дружить. Не могу сформулировать точно, почему именно эта уверенность появилась у меня на уровне подсознания. А чутью своему я привык доверять. Впрочем, на вражду без особой нужды нарываться тоже не стану. Мне это ни к чему. Врагов и без того хватает, равно как и проблем. Так что меня вполне устроит вариант просто знакомые. Они никого ни к чему не обязывают и оставляют пространство для манёвра. Главное, чтобы и в вторую сторону подобный расклад устроил, что не факт. Болнул шмякко товарищ стелет. Через чур. Отойди, велел ей Жанне. Уважим моего нового знакомого, не станем его раздражать. Саш, а он кто? Выполнив мою просьбу и отойдя к подъездной двери, поинтересовалась девушка Он медиум, как франсуа или кто-то другой? Да, было такое. В Берне я случайно свёл знакомство с молодым парнишкой, который никаким краем к ночным делам не относился, но мёртвых чуил будь здоров как. Он являлся природным медиумом и очень неплохо монетизировал этот свой талант. Хотя, как по мне, слишком уж он глубоко погружался в тайны небытия. Потому рано или поздно это для него наверняка плохо кончится. Меры парень не знает. Я вот пару раз побывал на той черте, за которой начинался непроглядный первозданный мрак. Мне этого за глаза хватило. Наф и то более приятное место. Пока сам не знаю, с кем свёл знакомство, закинув руки на спину лавочки, ответил я своей испугице. Но не теряю надежду узнать, что да как. А на всякий случай, чтобы потом не возникало недопонимания или претензий. Я очень не люблю, когда меня пытаются контролировать, особенно без моего ведома. Максим повернулся в сторону, где сейчас находилась Жанна. И пресекаю я подобные попытки достаточно жёстко. Таковы мои правила. Признаться, у меня и в мыслях такого не имелось, произнёс я. Зачем мне это нужно? Но ваши слова услышаны, не сомневайтесь. Интересно, жёсткое это как, задумчиво пробормотала Жанна. Как думаешь, Саш? Ой, ой относилась к тому, что через неё в этот момент открыли дверь. Как бы жутко ни звучала эта фраза, Троица развсёлых подростков решила покататься на велосипедах, и им, разумеется, даже в голову не пришло, что они только что буквально располовинили призрак девушки. У подъезда мигом стало шумно, поскольку к гомону этих спортсменов добавилась какая-то новомодная песня, звучащая из мини-колонки. приспособленный к рулю одного из велосипедов и исполняемый человеком, который кажется перед началом музицирования засунул голову в унитаз. По крайней мере, голос его звучал именно так. Шумно подошел ко мне Максим. Хорошо, не желаете вы меня в гости звать? Понимаю и разделяю, сам таков. Но может все же сядем за общий стол и переломим хлеб? И дело даже не в ритуале, тем более что он к нам не имеет никакого отношения. Просто за столом беседовать удобнее и комфортнее. Всё же нам не по 30 лет, чтобы сидеть на лавочке и тереть о том и этом. Верно? Пожалуй, согласился с ним я и поднялся на ноги. Есть тут неподалёку неплохое заведение, где точно не отравишься. Да, меню не сильно пафосное, но зато порции большие. И десерты там неплохие. Так и чудно, идём. Максим глянул в сторону двери. Только давайте мы туда отправимся вдвоём, без сопровождающих. Думаю, вы поняли, что я имею в виду. Хорошо, кивнул я. Эту просьбу я, пожалуй, выполню. Но и ваши помощники тогда пусть тоже тут останутся. Идёт Говорил я не слишком громко, но и этого хватило для того, чтобы Жанна меня услышала, понятно лив кивнула, показала непристойный жест гомонящим подросткам и устремилась к машине, в которой находились водитель Торт и Крепыш, который бегал с ним туда-сюда. Уверен, что я наверняка что-то доузнаю, да когда вернусь домой. Или если вернусь. Увы, но до того момента, пока в замке не лязгнет ключ и я не перешагну порог квартиры, ручаться ни за что нельзя. Случалось в моей жизни и такое, что я выходил всего-то минут на 10, чтобы в тихой пескарийской траттории чашечку полуденного кофею откушать под тирамисушечку, а в результате ужинал аж в ломбарде. Просто потому, что одному влиятельному синьору Очень уж захотелось побеседовать с русским кустоде деи смерти на темы жизни, смерти и судьбы. Италия в этом плане вообще большая деревня. Один раз раскрылся перед кем-то и всё. Прощай, покой. Причём никого не интересует, хочешь ты общаться, не хочешь это по их меркам ненужные условности. А ещё они, ну, очень гостеприимны. Кошмарно, невыносимо. Они тебя окружают такой заботой и опекой, что начинаешь мечтать об общем наркозе. Кафе, в котором я время от времени столовалцы ещё до того, как уехал в Европу, за прошедшие годы совершенно не изменилось, ну разве что цены маленько подросли в меню, но и только. Максим Максимович заказал кофе и пирожное. Я решил не мудрить и поужинать по полной, тем более что обед я проспал. Итак, И сделав заказ, обратился я к своему теперь уже сотрапезнику. Всё-таки хочется понять, что же именно вам от меня нужно, причём предлагаю обойтись без ненужных реверансов и мудрёных аллюзий. Не будем тратить время. Снова резонтно и разумно согласился со мной он. Тогда начать, пожалуй, стоит с того, что вы, Александр, перешли мне дорогу. Причём серьёзно? настолько, что почти полностью уничтожили результат работы, на которую я потратил год жизни и очень много сил, тем самым скомпрометировав меня перед заказчиком. И по всему мне бы не говорить с вами стоило, а сделать все, чтобы вы умерли, причем желательно в мучениях. Ух ты! Проникся я и снова удивили. Ну вот, хоть какая-то ясность появилась. Правда, у меня сейчас есть сразу два равноценных варианта того, где именно я этому мутному товарищу насвинячил. Но, скорее всего, ноги всё же растут из дома дворца, стоящего за замкадом. Проще говоря, в носовидело. То Тот и мне ещё странным показалось, что у него столько комплектов почек не прижилось, и это при том, что оперировали его в лучших клиниках, лучшие врачи. Думаю, вы уже догадались, о ком речь. Проницательно глянул на меня Максим. Да? А почему вы выбрали столь долгий путь? ответил вопросом на вопрос я. Почему не уморили клиента как-то попроще? Есть же масса быстрых и хороших способов. Или это не ваш профиль? Просто потому, что так и намудрили. Да и вообще, скажите уже, кто вы? медиум универсал или колдун. И ни то, и не другое, покачал головой собеседник. Я ворожей, потомственный ворожей. Ещё меня можно назвать кудесником, и по сути это где-то будет правильно, но мне такое название самому не нравится. Так что всё же ворожей. Никогда не слышал про ворожей женского пола слыхал, но они вроде сродни тем же ведьмам, или вовсе это одно из их наименований. Никогда не рекомендую в присутствии моих сородичей сравнивать их с ведьмами, погрозил мне пальцем Максим. Может возникнуть крайне неприятная, а то и опасная ситуация. Видите ли, речь идёт о разной природе силы и, что важнее, о разных областях её применения. А самое главное, принципы существования на белом свете у ведьм и ворожей не совпадают совершенно. Для ведьмы главными ценностями в земной жизни является своё я, желание во всём и всегда стать первой, а также власть во всех возможных проявлениях. Ворожеи безразличны к славе и власти, им важнее прикосновение к сокровенным тайнам прошлого и будущего. А для ворожей, что главное? Про всех не скажу. А лично для меня сложнее всего было дожить до того момента, когда пришло время уйти из отчего дома. Видишь ли, мы мужчины считаемся погаными овцами в стаде, смущенно ответил мне Максим. Нет-нет, феминизм тут ни причём. Просто обычно у ворожей рождаются девочки, но иногда, крайне редко, на свет появляются и мальчики. Это какая-то системная ошибка. Нет, нет, их никто не бросает с обрыва, не душит подушкой и не топит в реке. Напротив, они до какого-то возраста получают в полной мере всё то же, что и их сверстницы, от еды до знаний. Но при этом все дети мужского пола отлично знают, что являются сбоем в статистике и теми, кто занял чужое место. Даже их матери не скрывают своего неудовольствия. Ну, а потом приходит время совершеннолетия, после чего девочки начинают постигать мудрость древних ворожей, ту, что была завещена им про матерями-берегинями. А мальчикам указывают на дверь. С этого момента у них нет дома и родных. Они сами должны определять свой путь в этой жизни. Про матерями-берегинями, значит? Ха, как любопытно. То есть среди нас есть те, в ком течёт Кровь древних? Или это так для красоты придумано? Ну вроде как Леша и за папашу своего Велиса считают. Жестко отметил я. Прямо Спартов перемежку со средневековой Японией. Многие не справляются с подобным прессингом, вздохнул мой собеседник. Кто руки на себя накладывал? Некоторые в какой-то момент начинали лить кровь людскую направо и налево, мстя таким образом всему миру. Отчасти из-за них у нас ворожеев такая скверная слава в узких кругах. Почему в узких? Потому что в широких про нас вообще мало кто знает. Мы себя не официруем, а наша бывшая родня женского пола про таких как я даже и говорить ни с кем не станет. Тем более, что родня эта вообще живёт достаточно уединённо в заповедных местах, из которых время от времени выбирается в основном затем, чтобы отыскать подходящего мужчину для продолжения рода. И убивают каждого случайного путника, узнавшего об их селении, не удержался я от колкости. Или даже сжигает в огромной притённой статуе "Нет, это выдумки кинематографистов", отмахнулся Максим. "Не такие они и дикари. Там всё как и в любом другом населённом пункте. Есть электричество, почта, телевидение, банкомат, даже интернет. Но всего этого ровно столько, сколько нужно, без излишеств. Остальное остаётся таким же, каким было во времена первых великих матерей. Сберечь основу бытия" Первозданную красоту и чистоту для моей родни крайне важно. Впрочем, с недавних пор они на этом еще и деньги зарабатывают, причем неплохие. Это как же? Эко деревни, назад в прошлое, прикоснись к истокам и так далее. Рассмеялся мой сатрапезник. Сейчас такие проекты в моде. Это очень удобно. Теперь им не надо даже ехать никуда, чтобы найти персоналию, с которой можно возлечь на ложе для продолжения рода. Интересуются такими вещами, как правильные люди, следящие за своим здоровьем и близкие к славянской культуре. Так что просто смотри на группу туристов, да выбирай мужика, который тебе подходит. Дальше в дело идёт питьё с наложенным на него заклятием, и всё. Утром турист не вспомнит, что было ночью, а род Ворожей через 9 месяцев пополнится новым ребёнком. Если они ещё и налоги платят, на пару сам сдой кому надо, то я уже не знаю, что сказать. Налоги, может быть, а что до остального? Как-то само собой получается так, что люди, которых матери-покровительницы видеть не желают, сами огибают их посёлки стороной. я уж сам с собой. Ну, не то чтобы совсем лукаво подмигнул мне он, но не суть. Итак, я ворожей. Могу вылечить, могу убить, могу отвести глаза, могу помочь отыскать скрытое. Много чего могу. Вылечить это интересно. Это я запомню. И про родственничество их тоже не забуду. Здаётся мне, они любой ведьме фору в вопросах лечения и дадут только в путь, а мне это на руку. Другое дело, что вряд ли они вот так сразу пожелают со мной общаться. Но то со мной, а вот с сотрудниками отдела очень даже может быть, особенно если учесть, что в начин никогда не знаешь, кто кому и что должен. Мои поздравления, сказал я. Широкий спектр умений есть гарантия востребованности. О, снет несут. Всё так, дождавшись, пока официантка удалится, перед тем, поставив перед нами еду. И что же выходит? Я выполняю серьёзный заказ, почти добиваюсь успеха. И тут вмешиваетесь вы, ломая выстроенную мною довольно сложную конструкцию. Проще говоря, поднимаю надо гносова. терзая истекающую высоком котлетом уточнил я Верно? Именно, подтвердил Максим. И вот тут я снова спрошу: к чему такие сложности? Вот вы год его мурыжили, сами сказали. Так почему было просто не отправить его на тот цвет за пару-тройку недель или даже быстрее? Не думаю, что это серьёзная проблема. Так захотел мой работодатель ему нужно чтобы ваш наниматель умирал медленно и мучительно может это вопросы личного характера может какие-то бизнес-соображения я не знаю да мне это и не очень интересно была поставлена задача человек должен каждой клеткой своего тела ощущать как он переходит в мир иной я её выполнил всё шло к финалу И тут я узнаю, что господин Носов дал пресс-конференцию, на которой выглядел весёлым и бодрым. Чуть ли не сальто крутил на глазах журналистов. А после, на банкете, после мероприятия ещё и виски глушил. Мало того, увёз с собой какую-то молоденькую журналистку, причём явно не с целью дать ей эксклюзивное интервью. Ну, думаю, она тоже состоялась, отхлебнув морса, предположил я. Да просто наверняка Нет. Точно, но섭 запланированный мной месяц не протянет. Сгорит, как спичка. Слишком уж активно принялся жить. Возможно. Максим отколопнул кусочек пирожного ложечкой. Патрон, разумеется, тут же высказал мне своё фи, и он, согласитесь, имел на это право. Я заверил его, что через 2 недели на одном из самых престижных кладбищ Москвы состоится пышная церемония. В процессе которой его главный конкурент переселится под землю, а вместо этого потенциальный покойник развязывает против моего нанимателя бизнес войну. Ну вот теперь я знаю, кто твой хозяин. Это господин Белозеров Вадим Евгеньевич, серьезный бизнесмен, калибром чуть ниже Носова. Формально они давным-давно дружат, а по жизни соперничают. Вот только Илья Николаевич всегда, ещё с конца 90-х, всегда был на полкорпуса дальше Белозёрова. Я всё это выяснил ещё тогда, когда мне Анатолий рассказал про подслушанный в доме Носова разговор о том, что настало время атаковать бизнес заклятого друга. Воистину, пауки в банке. Хотя фиг знает. Может, Носов о чём-то таком догадывается? В смысле, предполагает Кто и как его неторопливо в могилу сводит? Хотя нет, вряд ли. Не тот у него характер. Он бы действовал жёстче. Но опять же, куда жёстче? Для людей бизнеса, таких, какими является и он, и Белозёров, потеря дела жизни куда страшнее, чем смерть, к примеру, от пули. Пусть даже и мучительная, а не моментальная. Я ещё в свою банковскую бытность слышал жутковатые истории про то, что творилось с разорившимися бизнесменами. Один стрельбу в офисе конкурента устроил, а другой в психушку уходил. Третий вообще самосожжение в своём бывшем офисе устроил. Так что кто знает, кто знает. Но вот то, что я оказался между этих двух жирнов, это очень плохо. Может, всё-таки закажет и себе что-то поситнее десерта, предложил собеседнику я, котлеты дивно хороши, как и пирожка. Натуральные из картофеля, не порошковые, по нашим временам большая редкость. Что дело не в чудесах фармакологии и что это не последняя вспышка активности перед смертью, я понял сразу. Никак не отреагировал на моё предложение Максим. Ну, а дальше я начал собирать информацию: кто, как, когда. Выходит, посвистывает кто-то из прислуги Носова, да? А уж как он мне заливал про то, что чужих меж ними нет. Блажен кто верует. Деньги и кое-какие мелкие услуги, связанные с личным здоровьем, могут поколебать любую верность. Да и вообще нет таких моральных устоев, которые не проломили бы пусть аморальные, но зато крайне выгодные предложения. И что дальше? Я зачерпнул ножом из стоящей на столе розетки горчицы и намазал ей кусок котлеты, воздетый на вилку. Как быстро вы добрались до меня? Не стану врать, не сразу. Сначала грешил на какую-то особо глупую и алчную ведьму По жадности своей влещую туда, куда не следует. Мандрагор, вы же использовали мандрагор, верно? Я опередорнлся от остроты приправы, а после кивнул. Так вот, это их метода. Они отлично умеют выжимать из упомянутого корня все соки. Но задачка с ответом не сошлась. Я узнал, что в доме Носова несколько раз побывала не женщина, а молодой мужчина. Здесь я перестал злиться и принялся наводить справки о том, кто же это может быть такой. Вот тогда-то я и узнал, что в Москве несколько лет назад появился молодой, да ранний ведьмак, который впутался в несколько нехороших историй, умудрился сцепиться с наследником Кощея и в результате этого прикончил. После куда-то на время запропал, но недавно вернулся. Ну, а когда я услышал, что вы ещё и ходячий близ смерти, то всё окончательно встало на свои места. Всё, кроме одного. Как Носов умудрился вас к себе привязать? Мне говорили, что пугать вас бессмысленно. Вы от этого только злее становитесь. За деньгами не гонитесь и к власти над кем бы то ни было не стремитесь. Хм, он забавный, ответил я. Он меня веселит. Плюс к всему, у него в активах значится пара этажей в Москва-Сити, а мне нужно помещение для офиса. Подумываю ИП открыть. Ну, не желайте, не говорите. Не так это и важно. Так вот, дальше я допустила ошибку, сказав своему нанимателю о том, кто именно влез в наши планы. Вернее, он случайно про это узнал и решил лично с вами разобраться, не поставив меня о том в известность. Домов вас его люди не отыскали. Проведали, что вы сейчас за городом в некой лазовке и отправились туда. Правда, и тут не приуспели, просто-напросто до неё не добравшись. А, так вот о таком дядя Ермалай говорил. Вот кого он по лесу крутил. Теперь ясно. Жалко, конечно, что вовсе этих молодцев в болоте не утопил. Явно же они со мной не просто поговорить ехали. Я, когда про это узнал, очень рассердился, и виновато глянул на меня Максим. Прямо настолько искренне, что не поверить ему было очень сложно. Приблизительно так же, как в то, что он не знал про эту поездку. Понятно, что навредить они вам не навредили бы, прищучить ведьмака да на его земля. Право даже смешно, но всё же. Кто знает, многозначительно поднял правую бровь я. Земля землёй, а пуля пулей. Главное, что всё закончилось хорошо, примирительно произнёс мой новый знакомец. Полагаю, не без помощи местного хозяина. Ведь так. Ну, неважно. Вот только проблемы никуда не делась. Ваш пациент, назовём его так, бодр и свеж. Словно хворь и не бывало. И ладно бы он расходовал силы на какие-то радости бытия, вроде водки и женщин. Нет. Он, как я уже упомянул, атаковал бизнес моего работодателя. Да попросту вцепился ему в горло, как бойцовский пёс и не собирается разжимать клыки, пока не добьётся победы. Вопрос: что делать станем? Понятий не имеем. признался я, отодвигая от себя опустевшую тарелку. Но готов выслушать ваше предложение. Оно же есть, верно? "Верно", кивнул Максим. Причём самое незамысловатое. Вы, Александр, просто отходите в сторону и не вмешиваетесь. Тогда, когда ваш патрон поймёт, что всё возвращается на круги своя, зелье у него, думаю, где-то на месяц припасено, не больше. А после того он снова станет развалиной, за которой вот-вот придёт ваша хозяйка. Если вы не вмешаетесь, он умрёт. Всем хорошо, все довольны. Мой заказчик получает его бизнес, я свой гонорар, а вы мою признательность и некую моральную компенсацию, размер которой можно обговорить прямо сейчас. Интересно. А каков твой гонорар, ворожей? Не думаю, что речь идёт о деньгах. Нет, тут что-то другое, более весомое. А если нет, это не отказ, я просто хочу понять полноту перспектив. Тогда мы точно окажемся по разные стороны тех самых баррикад, о которых я упоминал в начале разговора. Тогда нам придётся воевать, поскольку вы станете врагом, который мешает мне достичь намеченной цели. Мне бы этого очень не хотелось. Не потому, что я исключительно миролюбив или не знаю, как свести со света недоброжелателя. Нет. Я, как и вы, просто не люблю воевать. Только причина другая. Мне жалко тратить силы и время на бессмысленный, по сути, процесс. Темнеет, Максим Максимович. Точно темнеет. Не в миролюбии дело, в чём-то другом. Вот только в чём? Ну вот, обрадовался мой собеседник. О том и речь. Наконец вы же не притиранец, чтобы хранить верность тому, кто обречён. Носов почти что мёртв, это известно нам обоим. Да и вообще вы случайно впутались в эту историю, вот и всё. Стоит ли ломать себе жизнь? Просто отойдите в сторону, Александр, и дайте мне закончить моё дело. Да и рад бы, но есть одно но, вздохнул я. Вернее, два: самолюбие и упрямство. Не знаю, рассказали вам про них или нет, но это основные черты моего характера, проявляющиеся в подобных ситуациях. Проще говоря, почему я должен отойти, а не вы? Почему? Максим впервые глянул на меня расчётливо и жёстко, без иллюзорной теплоты. Потому что я об этом вас прошу. пока именно прошу. И мне очень не хотелось бы от просьбы переходить к более неприятным способам убеждения. К тому же, помимо этой просьбы, имеется ещё и очень выгодное и перспективное предложение, которое я изложу вам тогда, когда мы достигнем согласия по первому вопросу.